Попытки войти в соприкосновение с жиличкой новоотстроенной кельи тоже кончились неудачей, так как солдаты часовые не подпускали никого, даже на сажень, крыльцу и окнам, а уборка помещения заключенной производилась каждый раз под непосредственным наблюдением игуменья, которая строго следила, чтобы уборщица не вступала с таинственной незнакомкой ни в какие разговоры. Обитательницы монастыря положительно сохли от сжигавшего их любопытства, которое подстрекалось еще тем, что заточенная была, видимо, на особом положении, для нее держали особый стол, ее келья была убрана с большим комфортом, чем остальные, и сама игуменья обращалась к заточенной с особым почтением, но все это совершенно не вязалось с видом двухчасовых, свирепо ограждавших доступ к заключенной». И вдруг неведомо как, откуда и от кого пронёсся слух, быстро перекинувшийся также и на Москву. Таинственная инокиня узница княжна Тараканова. Этот слух был схвачен и принят на веру единогласно. Расходились только в одном. Часть уверяла, что это сама доподлинная княжна, другие твердили самозванное. Прошло ещё некоторое время, любопытство улеглось. Но вот однажды к игуменье явилась молодая девушка редкой красоты. И через несколько дней гости была пострижена под именем Аглай. На вопрос монахини, заведовавшей хозяйственной частью, куда будет помещена новенькая, игуменья ответила в первый раз, называя по имени таинственную обитательницу кельи-темницы. Она будет жить вместе с матерью Досифеей. Теперь единственным звеном инокини Досифеи с внешним монастырским миром стала келья-иница Конечно, остальные монахи не набросились на нее при первом удобном случае, стараясь что-либо выпытать, но и тут все их домогательства потерпели полную неудачу, так как юная кельеница от каких-либо посторонних разговоров решительно и сурово уклонялась. На дворе холодно, воет вьюга, окно запорошило, а в низко сводчатой келье тепло и уютно. У стола, освещаемого оплывшей свечой желтого воска, сидит, склонившись над Библией монахиня, с поблекшим, но все еще поразительно красивым лицом. Она низко наклонилась к старинной печати, потому что пламя свечи пляшет, отбрасывая на стену скачущие резкие тени и мешает читать. Но вот в комнату тихой поступью входит другая женщина. Она высока, стройна и тоже очень красива. Но ее лицо пугает какой-то окаменелой неподвижностью не от мира сего». При звуке ее шагов читающий оборачивается, и ее поблегшее лицо озаряется ласковой улыбкой. «Ты что, Анюта?» – спрашивает она, – но сейчас же с грустной улыбкой поправляется. «То есть, Аглая, вот все никак не упомню». «Пришла спросить, не благословишь ли трапезовать?» – отвечает Аглая. «А что, разве ты проголодалась?» «Нет, мать Досифея, а только время». «Ну что там время, коли и ты не голодна, да и мне еще есть вовсе не хочется. Лучше присядь-ка ко мне, да поговорим». Аглая с мертвенной покорностью опускается на табуретку у стола, начинается разговор сначала вялый, но мало-помалу обе женщины обращаются памятью к далекому прошлому, их глаза разгораются, на лица набегает краска и даже мертвенное лицо Аглая становится оживленным. Говорит больше Досифея, а Аглая только спрашивает, спрашивает лихорадочно, жадно, без конца. И, отвечая на эти вопросы, Досифея с мягкой улыбкой говорит о своем детстве, о мальчике Вите, о Лизе, которую маленькой крошкой увезли куда-то вдаль. О, если бы мог кто-нибудь подслушать эти разговоры, эти откровения, но подслушать некому. Зорка и сторожка охраняют часовые подступы к заметённому снегом крыльцу». Да и донесись, какое слово сквозь массивные стены кельи, все равно его заглушало бы вьюга, которая воет и рыдает на разные голоса, словно оплакивая чьи-то молодые жизни, словно отпевая юные надежды и мечты. Конец книги.